Истоки тоталитаризма. 1951 год. Ханна Ааронт. Вышедший в 1951 году книги «Истоки тоталитаризма» Ханна Ааронт исследует два самых чудовищных политических строя в истории человечества, пришедших к власти в 20-м столетии. Их появление можно было предвидеть, благодаря таким явлениям, как уничтожение истины и признание того, что недоверие, усталость и страх делают людей восприимчивыми ко лжи и фальшивым обещанием политических лидеров, жаждущих безграничной власти. Для тоталитарного режима, пишет Арант, идеальными объектами будут вовсе не убежденные нацисты или коммунисты, а люди, для которых больше не существует разграничений между истиной и ложью, то есть принятых стандартов мышления. Современного читателя может насторожить, что слова «Арент» не столько принадлежат другому веку, сколько отражают политическое и культурное пространство, в котором мы живем сейчас. «Мир, где президент Дональд Трамп строит на лжи крупный бизнес», По подсчетам Вашингтон-Пост, за три года пребывания в Белом доме он сделал 16241 заявление, ложное по сути или вводящее в заблуждение. Мир, где сфабрикованные в промышленных масштабах российскими и ультраправыми троллями дезинформационно-пропагандистские новости мгновенно разлетаются по свету через соцсети. В разделенных идеологическими барьерами людях, живущих внутри собственных информационных пузырей, снова произрастают корни национализма и шовинизма. Они теряют ориентиры, испытывают страх перед изменением общественного строя, начинают презирать иностранцев, теряют чувство общности с другими и способность коммуницировать с представителями иных социальных и религиозных групп. Я не стремлюсь проводить аналогию между происходящим сегодня и леденящими душу ужасами Второй мировой войны. Однако, читая книгу Аррент, можно выделить некоторые закономерности, которые делают людей более восприимчивыми к речам демагогов и диктаторов, а страны, уязвимыми для тиранических режимов. Сама писательница, разбирая работы Оруэлла «1984» и «Скотный двор», назвала эти признаки «предупредительными флагами». Ниже приведены главные выводы Арендт о скрытых механизмах, при помощи которых тоталитарные течения размывают существующие политические и нравственные нормы, а также о характеристиках, присущих пришедшим к власти тоталитарным режимам. Первый. Ранний признак – отказ страны от предоставления убежища. По словам Арендт, усилия, направленные на лишение беженцев их прав, Это зачатки смертельной болезни, потому что, не спровергнув однажды принцип равенства всех перед законом, государству тяжелее противостоит соблазну подавить права всех остальных граждан, лишить их правового статуса. Второй. По замечанию Арандт, лидеры тоталитарных движений никогда не признают ошибок, а их неистовые последователи, чье сознание замутнено сочетанием легковерия и цинизма, лишь буднично отряхиваются от их лжи. Аудитория, жаждущая простых объяснений, происходящего в сложном, запутанном мире, не доверяет собственным глазам и ушам и с легкостью готова окунуться в предлагаемый пропагандой уход от реальности. Власти прекрасно понимают. Люди готовы поверить в самое худшее, не принимая в расчет, насколько оно абсурдно, и не возражают против обмана, потому что теперь считают ложью все, что сказано. Третий. Поскольку тоталитарные правители алчут абсолютного контроля, подчеркивает Аренд, они предпочитают руководить неповоротливым, неэффективным бюрократическим аппаратом. На место ярких талантов приходят пустоголовые дураки, чей недостаток ума и неспособность к творчеству – надежная гарантия их лояльности. Часто неожиданные перестановки во власти и изменения в политике продиктованы не результатами работы и эффективностью назначенных лиц, а их личной преданностью правителю, ценящейся превыше всего. Четвертый. Чтобы утвердить чувство принадлежности последователей к движению, устремленному к отдаленной цели, добавляет Аренд, оно постоянно ссылается на противоборствующих ему предателей или врагов. Как только покончено с одним из них, войну объявляем кому-нибудь другому. 5 Другая особенность тоталитарных правительств, подмеченная Арендт, заключается в упорном презрении здравого смысла и личной заинтересованности, позиции, которая зиждется на лживости и отрицании фактов и поддерживается сумасбродными правителями, страстно верящими, что любые неудачи можно перечеркнуть и стереть И достаточно безумными для того, чтобы перешагнуть любые барьеры и подчинить внутренние интересы, будь то экономическая, государственная, социальная или военная сферы, в угоду исключительно вымышленной реальности, что наделяет их непогрешимостью и абсолютной властью. Истоки тоталитаризма стоит почитать не только для того, чтобы вспомнить об ужасных преступлениях, совершенных в 20-м столетии в нацистской Германии и Сталинском Советском Союзе, но и ради предоставляемого книгой отрезвляющего предупреждения в отношении определенных процессов, которые в будущем могут стать топливом для тоталитарных движений. Из работы Арендт Отчетливо видно, как разобщенность, утрата исторических корней и неопределенность в экономической сфере делают людей восприимчивыми ко лжи и распространяемым тиранами теориям заговора. Автор показывает, как вооруженные демагогией фанатизм и шовинизм питает популистские движения, основанные на этнической ненависти, подрывая давние институты, призванные защищать наши свободы и верховенство закона и разрушая саму идею общности и интересов всего человечества.